Глава 24. Надзиратель бросил в окошко кипу газет. Здесь были «Новое время», «Русские ведомости», «Московские ведомости», «Русский инвалид». Сольский торопливо забрал их, отнес в свой угол. Но тут же подскочил, словно кровать ударила его электрическим током. «Братцы! Война! Европа в войне! Россия!» — вскричали сокамерники. Махно, нахмурив брови, спросил, что опять японцы?» Он уже довольно сносно говорил по-русски, хотя и не мог одолеть акцент. «Причем здесь японцы? С Германией война!» «С Германией! Ура!» — Махно только пожал плечами. «Чему тут радоваться? Других братьев покалечат, как покалечили Амельяна, а то и поубивают. Нет, с ума сошел Сольский. Или он тоже хочет идти сражаться с немцами? Не очень похоже на него». «Вы послушайте, послушайте», — Зяма стал громко зачитывать какую-то крупным шрифтом набранную статью, — «верная своим союзническим обязательствам, будучи надежным и поотечески преданным и заботливым защитником братских славянских народов, Россия не может позволить себе безучастно взирать на то, как германские коршуны будут терзать невинные жертвы и подчинять себе беззащитные страны Европы». «Как пишут, дураки, как пишут!» Нет, позвольте, возмутился Шомпер. Все еще не верит своим ушам. Газеты общие. Дайте хоть одну. Сольский неохотно отдал Исааку Матвеичу «Русские Ведомости», и тот прямо посреди камеры впился в газетные строки. Да, сказал он, тряся нечесанными прядями. Боже мой, война! Теперь газет в пятой камере ожидались нетерпением узнавая все новые и новые подробности о разгорающейся войне. Анархисты с упоением встречали каждое сообщение о поражении России и огорчались, если случались успехи, такие как наступление на австро-венгерском участке фронта или взятие считавшегося неприступным перемышля. Махно старался понять великие замыслы товарищей революционеров, и поначалу, Пока его не убедили, хмурился. Своей крестьянской душой он переживал за односельчан, за польских рабочих, которые, по сути, оставались крестьянами, а теперь пошли в солдаты, да и за армию было обидно. Так летели день за днем в обсуждении последних известий, рассматривании карты, вырванной из какой-то книги, в мечтаниях и планах. Жизнь как бы понеслась в вскачь. Постепенно победные реакции стали вытесняться новостями о неудачах. Пришли газеты с сообщением о неудачах на Северном фронте в Курляндии, об отступлении русских войск к Риге и Двинску, о создании непобедимой дивизии латышских стрелков. Успехи на Кавказском фронте против турок, освобождение населенных многострадальными армянами земель казались анархистом мелочью на общем фоне. Текс отступают, и тут тоже. Эти латышские стрелки, еще неизвестно, куда они повернут штыки. Шомпер потирал руки от возбуждения. Отлично, следует ждать больших перемен. Войны всегда порождали крупные социальные катаклизмы, даже успешные войны. Крымская вызвала освобождение крестьян и целый ряд реформ. Русско-японская чуть было не взорвала Россию, а теперь это мировая русско-германо-турецкая она окажется особенной. Поражение России неизбежно, а между тем десять миллионов крестьян получили оружие и навыки войны. Что это значит в стране, где большинство жаждет крутых перемен, вы понимаете? Шомпер огляделся камерников с таким видом, будто он лично развязал эту благодетельную войну. «Чему вы радуетесь?» спросил Трунов. «За поражением следует бедствие, а не перемены к лучшему». — И это, говорите, вы, социал-демократ? — Я, простите, плехановец-оборонец. — Почему же в таком случае ваш Плеханов в Швейцарии, а вы в Бутырке? — спросил не потерявший язвительности, но изрядно облысевший Сольский. — Почему вы, патриоты, не в Петрограде, не в Думе? — Идиотизм царского правительства, — пожал плечами Трунов. — Но как бы этот идиотизм не перерос во всеобщий терроризм? бровости воскликнул Шомпер, — революция будет прекрасна. Революция цветов и черных полотнищ анархизма. Или красных ленинских знамен, — с иронией отозвался Сольский. — Никогда. Ибо идея новой диктатуры, которую несет Ленин, будет отвергнута свободолюбивым народом России. Аршинов попытался примирить сокамерников. — Какая бы она ни была революция, но она освободит нас, и это уже прекрасно. Принимая участие в беседе, Сольский одновременно бегло просматривал газеты. В русском инвалиде на первой странице был помещен рисунок, изображающий бравого казака с четырьмя георгиями, а под ним надпись крупными буквами «Егор Ксенофонтов, младший брат Кузьмы Крючкова». И дальше Юго-Западный фронт развивает наступление «Ура русскому оружию!». «Слушайте, Шомпер, почему вы всегда видите только то, что вам хочется видеть?» — возмущенно спросил он, оторвав взгляд от газеты. «Вот же! Надавали тумаков австриякам, и германцам досталось». «И что в этом хорошего зяма? Это же удар по нашей революции!» «Ага!» — восторжествовал Трунов. «Анархия, кажется, в ближайший вторник не состоится. Может быть, в среду?» Шомпер, как водится, напал на Прунова, их разнимал тоже, как водится, Аршинов. «Товарищи, товарищи, не надо превращать идейные разногласия в штыковую атаку!» Он поднял с пола одну из газет «Московские ведомости», стал рассматривать первую полосу. «Родина, мать, ждет тебя с победой, солдат!» Вот уже и про мать вспомнили. «Видать, действительно, все неважно на фронте!» Он обратился к Махно. — Скажите, Нестор Иванович, а как вы понимаете родину-мать? — Как родину-мачеху, — ответил Махно. — Что хорошего видит дитё от мачехи, так и крестьянству. От победы ни холодно, ни жарко. Как было нищим, так нищим и останется. — Вот именно крестьянство, — подхватил Шомпер. — А оно, между прочим, бессознательный носитель анархической идеи. — насчет бессознательного... «Тут вы, Матвейч трошки перегнулы», — усмехнулся Нестор. Спор прервал надзиратель. Он вошел в камеру с ведром воды и шваброй. «Большая приборка, господа!» От сквозняка летали по полу газеты, забивались под кровати. Весной Нестора вновь отвели в медчасть. На кушетке его прослушивали врачи, двое. Худой, со стеклышками на носу и полный, с бравыми офицерскими усами. «Дышите!» «Не дышите!» «Сядьте!» Глубокий вдох, выдох. Ребра Нестора, выдающие рахитичное сложение, со следами перелома входили ходуном. На руках и ногах следы от железных обручей. «В детстве чем болели?» — спросил первый врач. «Детством», — ответил Махно. «Хм, остроумно. Вот видите, Иван Корневич, ключичную область, выпуклость эту? Типичные следы английской болезни». Да, да, согласился второй врач Рахитис Вульгарис. Я только не понимаю, почему ее назвали английской. Это шоща за английская хвороба? В свою очередь спросил Нестор. Я в Англии роду не был. Это болезнь английских детей из рабочих кварталов, следствие недоедания и плохих условий жизни. Однако, заметьте, англичане не бунтуют, а работают. Дисциплинированная нация. Мы другие, буркнул Махно. Вот именно. «Мы мечтатели!» Резким скрипучим голосом профессионала, которому до чертиков надоело возиться с болезнями, — заметил врач в пенсне. «Однако помолчите!» Он снова приставив к груди Нестора деревянную трубочку, прослушивал его дыхание. Удивленно посмотрел на коллегу. Никаких следов былой крепитации. «Как будто и не было туберкулеза! Вот она, выносливость наших аборигенов! Просто удивительно!» — В анамнезе черт знает, что понаписано, а я ничего не нахожу. — Хоть сейчас в пластуны. — А с чего это такая проверка? — насторожился Махно. — Общее, дорогуля, общее для молодых арестантов. На случай, если Родина призовет вас в добровольце. Батальоны смерти. Слышали про такие? Французы показали пример, но первые немцы — тот батальонен. Иначе еще штурмтруппен. — Французы, немцы. — У них свои болячки, свои смерти, — Прорчал Махно. — А мы, прости, арестанты, каторжники. — Кто знает, что будет завтра, — сказал худой врач. — А насчет пластунов это я как бы иносказательно. В том смысле, что по здоровью вы вполне годитесь. — Значит, отпускаете? — Могу вернуться в свою камеру с надеждой, — спросил Нестор. — Не торопитесь, мы еще вас понаблюдаем. Убедимся, что вы полностью выздоровели. И, обернувшись к коллеге, худой врач повторил. Все же удивительно, Иван Корнеевич. Я этот случай обязательно опубликую в медицине Шевохеншрифте в Санкт-Петер, ну в Петрограде у доктора Рудольфа Ванаха, чтобы на всю Европу. Какие еще Европы? Бог с вами, Карл Иванович, полный топорща усы, замахал. Своей, похожей на детскую дудочку, слуховой трубкой. Вся Европа воюет. Кого сейчас могут заинтересовать случаи выздоровления от банального туберкулеза? Гибнут миллионы людей. Нас надо лечить от сумасшествия. Вот проблема-с. Высокий нахмурился. Пенсне слетела в его левую ладонь. «Однако вы революционер, Иван Корнеевич». «Возможно». «А кто из думающих людей сейчас не революционер?» Нестор с интересом слушал. Да, что-то происходило в России. Газеты, которые им приносили, о чем-то умалчивали. Если уж даже врачи, не опасаясь больного, так разговаривают. В камере Шомпер беспокойно ходил от окна к двери и обратно. «Зачем им потребовался махно?» — спрашивал он. «Что, Исаак Матвеевич, боитесь, как бы не прервался ваш эксперимент...» «По превращению неграмотного моряка Эдмона Дантеса в анархического графа Монтекристо. извительно язвительно спросил Зяма Сольский. «Перестаньте ерничать!» — рассердился Шомпер. «Это не эксперимент, это школа. Он на лету схватывает наши теоретические истины. Благодатнейший материал!» Сольский взял с тумбочки Махно одну из книг, порядком зачитанную. «И вот что любопытно, господин Абат Фария», — сказал он Сольскому, — Я заметил, наш воспитанник сменил множество книг, а эту читает по вечерам постоянно. Он стал бегло ее пролистывать. Вадим. Юношеское сочинение Лермонтова. Помните? Главный герой — бунтарь, пугачевец, хоть и благородного происхождения. Маленький горбатый человечек, но вождь восставших, демоническая личность. Посмотрите, на что Махно обратил внимание. «Перестаньте, Зяма. Вы вторгаетесь в приватную область» рассердился уже Яршинов. «Ну что вы, Петр Андреевич, это же, извините, наш общий ученик, и мы должны знать ход его мыслей. Вот карандашиком подчеркнуто, они боялись его голоса и взгляда, они уважали в нем какой-то величайший порог, а не безграничное несчастье, демона, но не человека. Каково, а?» Высокопарно откликнулся Трунов, юношеский романтизм, слабая проза. — Не скажите, — возразил Зяма, — а вот еще, извольте, совсем не романтизм. Этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться. И дальше Вадим имел несчастную душу, над которой единая мысль могла приобрести неограниченную власть Он должен был бы родиться всемогущим или вовсе не родиться? Товарищи, в душе нашего Нестора тоже творится нечто, чего мы не знаем. Он рвется ввысь, как и этот Вадим, но впереди годы тюрьмы. Не делаем ли мы несчастным этого человека? Простите, резанул воздух ладонью Шомпер, но первое же крупное поражение на фронте, а оно не за горами и никакой тюрьмы. — Это говорю вам я, Исаак Шомпер, по кличке Спиноза, — закончил Трунов, — новый пророк. — И горжусь этой кличкой, — вскинул голову Шомпер, — а пророчество мое сбудется к нашему общему удовольствию. К осени Нестора отпустили из тюремной больницы, и он в сопровождении надзирателя вновь встал на пороге пятой камеры. Встретили его радостно, шумно. Надзиратель Михайлович, переждав шум, оглядел всех, — и таинственным шепотом объявил, «Господа, я сильно извиняюсь, но сегодня обеду с трактиру не будет, а баланду сейчас привезут». «Да черт с ним с обедом!» — сказал "В «Газет! Почему третий день нету?» «Не выходит», — с каким-то виноватым видом ответил Михалыч и выскользнул из камеры. Заключенные переглянулись. Шомпер подпрыгнул. «Что-то случилось, товарищи! Что-то произошло!» Они стали прислушиваться. Из коридора доносились поспешные шаги, громкие выкрики, совсем не похожие на тюремные команды и указания. «Стучите соседям, Петр Андреевич!» — попросил Сольский. «Может, у них какие-то вести?» Аршинов взял кружку, отстучал ею в кирпичную стену вопрос, и вскоре раздались слабые ответные удары. Тюремная азбука Морзе. «Они тоже ничего не знают». Нестор не участвовал в этой суете. Уставив глаза в потолок, он беззвучно шевелил губами, словно читал молитву. Вечером они лежали на койках, не спорили, не читали, лишь переглядывались. И чего-то ждали. Замигала под потолком лампочка. Сольский достал свои часы луковицу. Не вовремя. Рано! — Определенно что-то случилось, — согласился Шомпер. Махно по-прежнему смотрел в потолок, продолжал шевелить губами. Лампочка погасла, в камере наступила тишина. «Я не могу больше ждать! Не могу!» — закричал Шомпер. Он стал стучать в дверь. «Михалыч! Михалыч!» Но тюрьма как будто вымерла. Лишь откуда-то глухо доносилось пение. И хотя оно было едва слышным, угадывались отдельные слова и мотив, похожий на «интернационал». «Большевистская камера поет. Черт, и свечи кончились. Я с ума сойду!» «Успокойтесь, Изя!» — сказал Аршинов. «Лежите, думайте. Я устал думать. Мне надоело думать. Нестор, а вы почему молчите? У вас здоровый крестьянский ум. Скажите же что-нибудь!» Ответом было молчание. Только «Интернационал» продолжали распевать вдалеке. «Заметьте, их никто не обрывает!» — встревоженно промолвил Сольский. «Все ночное! Псалом о сотворении мира по Карлу Марксу!» А я, товарищи, стихи зачинил. «Вдруг тихо и словно бы удивляясь себе», — сказал Нестор. «Видимо, ожидание чего-то необычного побудило его на это признание». «Прочитайте», — попросил Аршинов с любопытством. Нестор долго собирался с духом, откашлялся, решаясь, и громко начал Восстанем те, братья, и с нами народ, Под знаменем черным рванемся вперед И смело под пулями ринемся в бой, За веру в коммуну, как верный наш строй. Разрушим все троны и власть капитала, Сорвем все парфиры золотого металла, Не станем мы чтить их, Кровавой борьбой ответим тиранам За подлый их строй. Мы долго страдали под гнетом цепей, В петле и по тюрьмам, в руках палачей. Нам время подняться, сплотиться в ряды под черное знамя великой борьбы. — Ну, а дальше я еще не все продумал, — смущенно закончил Махно. — Что-то про солнце, что светит над всей анархической землей, про счастье для всех, а не для кучки богатеев. — Прекрасно. Не знаю, как там с точки зрения словесности, но по мысли. — Что ж вы раньше молчали, Нестор? — пришел в восторг Шомпер. — Вполне. — хмыкнул Дяма. Вот только парфиры, а они, знаете ли, не из металла. Это такие багряные одежды монархов. — Перестаньте, Сольский! — возмутился Шомпер. — Цените народный порыв к революционному творчеству! — Хорошо, Нестор, хорошо, — одобрительно пробасил Аршинов. А в глубине тюремного замка интернационал сменился варшавянкой. — Я не усну сегодня, — прошептал Шомпер. — Это необыкновенная ночь! — Я чувствую это ночь перед Рождеством новой светлой эры. «Братский союз и свобода — вот наш девиз боевой!» Звучало неизвестно где на каком-то из этажей. В камере раздались всхлипывания. Аршинов зажег спичку. Шомпер рыдал, размазывая по щекам слезы. «Я счастлив! Я счастлив!» — повторял он. Вскочили они ни свет ни заря. В коридоре были слышны громкие возбужденные выкрики, топот множества ног, лязг открываемых запоров. Ждали молча, стараясь скрыть волнение. Михалыч со связкой ключей куда-то исчез, и все же дверь камеры открылась, и в нее ввалилась весьма живописная группа. Первым вошел взъерошенный поручик в наброшенной на плечи шинели с большим красным бантом над клапаном Френча, За ним гимназист, взбитым на бок картузе, с серебряными веточками на околыше, тоже с красным бантом. И еще в камеру протиснулись и стали у двери два господина в котелках, мастеровой человек да трое солдат с винтовками, к штыкам которых были привязаны красные банты. — Граждане Новой России, — провозгласил поручик, — отныне вы не политические заключенные, не бесправные жертвы царизма, царь свергнут комиссия по всеобщей и полной амнистии освобождает вас без всяких условий ура закричал гимназист ошеломленные арестанты нестроены и без воодушевления поддержали его все было слишком неожиданно и походило на не до конца отрепетированный спектакль гимназист чувствуя что ожидаемый пафос в этой камере отсутствует громко И с завыванием стал перевирать Пушкина. — Оковы тяжкие падут, тюрьмы э, все рухнут, и свобода вас встретит с бодростью у входа, а братья меч вам отдадут. Он поочередно пожимал руки арестантам, сынами обнимался. — На свободу, граждане, — призывал поручик, — в светлое будущее. Потом они шли по коридору, неся связки книг и некоторые свои пожитки. Самая большая стопка книг была у Нестора. Повсюду в длинном коридоре двери камер были открыты. Группа освободителей отпирала еще одну. Надзиратель трясущимися руками возился с замком. Рядом с ним на готове стоял тюремный кузнец с тяжелым молотом в руках. «Ваш благородь!» — в полголоса сказал надзиратель ручку «Только предупреждаю, в этой камере что ни наесть самые отпетые уголовники и всякие формазоны. Их что, тоже в светлое будущее?» «Во-первых, я не благородие. Нет больше благородий, а я гражданин-поручик», — ответил офицер с бантом. «А во-вторых, выпускайте всех. Они тоже жертвы царизма. Жертвы неравенства и эксплуатации!» — выкрикнул гимназист в открывающуюся дверь камеры. «Пожалуйте на свободу, граждане пролетарии! Ура!» Первым из камеры появился всклокоченный, небритый, весь покрытый татуировками блатной тип в дырявой тельняшке. Следом озираясь, потянулись остальные, не менее колоритные. «Ваш контингент, радуйтесь», — сказал Трунов Шомперу, — «волшебное превращение домушника в домашнего пуделя». «Не кощунствуйте!» — закричал Шомпер. «Ренегат!» И он толкнул своего антагониста связкой книг. «Насмешник! Вам бы лучше оставаться в камере». «Нет уж лучше вам», ответил Трунов и тоже толкнулся камерника своей связкой. Книги Шомпера рассыпались И тот, негодуя, схватил идейного противника за грудки. — Вы, вы в такую светлую минуту, когда Россия находится в стадии волшебного превращения в царство свободы, — весело продолжил фразу Трунов. — Да, вот именно, и не надо ерничать. Шомпер повалил Трунова на пол и сам упал вместе с ним. Они катались по полу, пытались встать. Проходящие мимо уголовники скалили зубы. — Зырь, политики книжки не поделили. — Не книжки эти, «Лозунги! У них лозунги! Я знаю! Соединяйтесь! еще что то Полуголый, расписанный татуировками, уголовник крепкими руками, как два мешка, поднял с пола Трунова и Шомпера. «Ай да с нами, политики!» — со смехом предложил он. «У нас самый лучший лозунг! Братва, жратва, гульба!» Трунов связывал рассыпавшиеся книги. «Я сам, я сам!» — бормотал Шомпер. Махно мрачно смотрел на происходящее... Вот так в полукомическом виде предстало перед ним освобождение, о котором он столько лет мечтал. В конце коридора их остановили две барышни в белых косынках с красными крестами. Граждане, граждане, но ну не в таком же виде на улицу. Пройдите вон в ту камеру, там мы собрали кое-какую одежду. Они исчезли за железной дверью и минут через десять вышли все в одинаковых серых солдатских шинелях без погон, Но Трунов был в папахе с вырванной кокардой, а Нестор, Сольский, Аршинов и Шомпер в котелках и шляпах. Из-под выглядывали полосатые брюки каторжников, за плечами у каждого были солдатские котомки, в которые они уложили книги, в руках по бумажной ярко-красной розе, подношение демократии, символ. Несколько уже переодетых бутырцев оглядывали друг друга, о чем-то спорили, смеялись. Высокий, сутуловатый заключенный с острой клинышком бородкой осмотрелся по сторонам и остановил свой взгляд на Несторе. «Прошу прощения, брат, они одели всех нас, как для цирка», — обратился он к Махно. У незнакомца был низкий грудной голос и неистребимый польский акцент. «Не согласитесь ли поменяться головными уборами? Под вашу шинель вам больше пойдет моя солдатская шапка, чем шляпа». Нестор поднял на незнакомца глаза. Ему не понравилась эта мягко иронично высказанная просьба. У этого человека при интеллигентном обращении и панских манерах был жесткий и пронзительный взгляд, очень неудобный даже для Нестора, который знал силу своего собственного взгляда и всячески и постоянно воспитывал ее в себе. «Думаете, моя шляпа вас украсит?» — насмешливо спросил Махно. — Во всяком случае, она гармонирует с пальто. И Нестор уступил. — Ну что ж, носите на здоровье. Нестор отдал шляпу. Тот, в свою очередь, надел на Нестора свою шапку. Они пожали друг другу руки, улыбнулись и разошлись. — Господа! — обратился к бывшим своим сокамерникам Шомпер. — Ну зачем же так высокопарно, господа? — выдразил Трунов. — Братва! Нам подсказали вполне, знаете ли, подходящий лозунг «братва» Жратва, гульба соответствует моменту. Господа братва, перестаньте фиглярничать. В такую светлую минуту, устало сказал исак Матвеич, нюхая искусственную розу. Вступать в новую перепалку у него уже не было сил».